«Мамочки мои! Да ты это серьезно?» «Совершенно серьезно. Я была преступно виновата перед ним, но он все готов простить, забыть». «Какое великодушие! Не поясничай. Я виделась с ним еще великим постом. То есть тайком от меня и продолжая...» «Что продолжая?» «Понимаю, но все равно...» Я виделась с ним, и, разумеется, тайком, не желая тебе же причинять страдания, и тогда же поняла, что никогда не переставала любить его. Он сощурил глаза, жуя мундштук папиросы. То есть его деньги. Он не богаче тебя. И что мне ваши деньги, если б я захотела? Прости, так говорят только кокотки. А кто же я, как не кокотка? «Разве я на свои, а не на твои деньги живу?» Он пробормотал офицерской скороговоркой. «При любви деньги не имеют значения». «Но ведь я люблю его». «А я, значит, был только временной игрушкой, забавой от скуки и одним из выгодных содержателей?» «Ты отлично знаешь, что далеко не забавой, не игрушкой». «Ну да, я содержанка, и все-таки подло напоминать мне об этом». «Легче на поворотах. Выбирайте хорошо ваше выражение, как говорят французы. Вам тоже советую держаться этого правила. Словом, он встал, почувствовал новый прилив, той готовности на все, с которой мчался на извозчике. Прошелся по комнате, собираясь с мыслями. Все еще не веря той нелепости, неожиданности, которая вдруг разбила все его радостные надежды на этот вечер, отшвырнул ногой желтоволосую куклу в красном сарафане, валявшуюся на ковре, сел опять на канапе, в упор глядя на нее. «Я еще раз спрашиваю, это все не шутки?» Она, закрыв глаза, помахала давно потухшей папиросой. Он задумался, снова закурил, и опять зажевал штук, раздельно говоря. «И что же ты думаешь, что я так вот и отдам ему вот эти твои руки, ноги? Что он будет целовать вот это колено, которое еще вчера целовал я?» Она подняла брови. «Я ведь все-таки не вещь, мой милый, которую можно отдавать или не отдавать. И по какому праву Он поспешно положил папиросу в пепельницу и, согнувшись, вынул из заднего кармана брюк скользкий, маленький, увесистый браунинг. На ладони покачал его. «Вот мое право!» Она покосилась, скучно усмехнулась. «Я не любительница мелодрам» и бесстрастно повысила голос. «Соня!» Подайте Павлу Сергеевичу шинель. «Что?» «Ничего, вы пьяны, уходите». «Это ваше последнее слово?» «Последнее». И поднялась, оправляя разрез на ноге. Он шагнул к ней с радостной решительностью. «Смотрите, как бы и впрямь не стало оно вашим последним!» «Пьяный актер», — сказала она, — брезгливо поправляя сзади волосы длинными пальцами, пошла из комнаты. Он так крепко схватил ее за обнажившееся предплечье, что она изогнулась и, быстро обернувшись, с еще больше раскосившимися глазами, замахнулась на него. Он, ловко уклонившись, с едкой гримасой выстрелил. В декабре того же года Пароход добровольного флота «Саратов» шел в Индийском океане на Владивосток. Под горячим тентом, натянутым на баке, в неподвижном зное, в горячем полусвете, в блеске зеркальных отражений от воды, сидели и лежали на палубе до пояса голые арестанты с наполовину выбритыми страшными головами. В штанах из белой парусины, С кольцами кандалов, На щиколках босых ног, Как все, до пояса гол был и он, Худым, коричневым от загара телом. Темнело и у него Только половина головы Остриженными волосами. Красно-чернели жестким волосом Давно небритые худые щеки лихорадочно сверкали глаза. Облокотясь на поручни, он пристально смотрел на горбами, летящую глубоко внизу, вдоль высокой стены борта, густо синюю волну, и от времени до времени поплевывал туда. 16 мая. 1944 год.